Глава 5. Среди машины беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибило бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты номер 1 бис, на которой среди работников и имущества шахты управления ехали директор шахты Валько и Григорий Ильич Шевцов, с которым Уля всего несколько часов назад рассталась у калитки его дома. Тут же пешком двигался детский дом для сирот-участников Отечественной войны, помещавшийся в своё время на восьмидомиках. Мальчики и девочки в возрасте 5-8 лет, в сопровождении двух девушек-нянь и заведующей домом воспитательницы, пожилой женщины с пронзительными, невидящими глазами, с красным платком на голове, повязанным, как у жницы, и в резиновых пропылившихся ботах, надетых прямо на чулок. Шоссе было так забито, что колонна больше стояла, чем двигалась. Детский дом сопровождало несколько подвод с имуществом дома, и на них сажали по очереди притомившихся детей. С того момента, как грузовик с шахты номер один БИС настиг этот детский дом, все пассажиры грузовика Валько, Григорий Ильич и другие поспрыгивали с машины и усадили в нее ребят. Григорию Ильичу так понравилась белокурая голубоглазая девочка с серьёзным личиком и толстыми щёчками-пампушками, как называла Григорий Ильич, что он почти всю дорогу нёс девочку на руках, целовал ей ручки и щечки помпушки и разговаривал с ней, сам такой же белокурый и голубоглазый, как она. За подводами детского дома, к которым присоединились теперь бричка и телега, двигалась сильно растянувшаяся по шоссе воинская часть с кухнями, пулеметами и пушками. Сгущённая пыль какого-то уже ржавого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров. Часть несколько суток была на походе. В голове колонны, прямо за подводами, обтекая их, когда движение подвод замедлилось, шла рота автоматчиков. Они шли с прокаленными, как огнеупорный кирпич лицами, неся перед собой на груди, как младенцев, свои автоматы придерживаемые одной рукой на набрякшей, а то и перевязанной после ранения. Подвода, на которой ехала Уля, по какому-то неписанному распорядку сразу стала как бы принадлежностью хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты. И на походе, и на стоянке подвода неизменно оказывалась в центре роты, и куда бы Уля ни глядела, она все время встречала бросаемые из подваль А то и прямо направленные на нее взгляды молодых воинов в этих пропыленных сапогах и пилотках и в не раз пропотевших, высохших и снова пропотевших, вываленных в сырой земле, в песке, в болоте, в хвое, в солончаке, выдержавших ливни и палящее солнце в солдатских гимнастерках. Несмотря на отступление, бойцы были в обычном в присутствии девушки бодром, озорном, шутливом настроении и, как во всякой роте, на походе или на отдыхе, в роте автоматчиков оказался свой любимец-балагур. «Куда, куда без приказа!» — кричал он отцу Виктора, когда тот, используя малейшую возможность продвинуться вперёд, понукал коней. «Нет, друг милый, вам теперь без нас ходу нет. Мы вас приписали к нашей роте навечно». Служить вам теперь, как медному котелку. Мы вас и на довольствие зачислили. На шильные, мыльные, на приварок. А девушку, храни Господь и православная церковь, её красоту, каждое утро будем кофеем поить. Сладким. «Верно, Каюткин, не давай роту в обиду!» Смеялись автоматчики, весело поглядывая на Улю. «А что? Мы сей же час это проверим, дальше старшина, Федя!» Ален спит. Гляди, ребята, на ходу спит. Старшина. Подметки потерял. А ты головы не потерял? Одно потерял, да она случайно у тебя на плечах оказалась. Они же у меня приставные, гляди. И Каюткин, аккуратно взявшись за свою некрупную голову, одной рукой за подбородок, а другой за затылок под пилоткой, небрежно сдвинутый на одну бровь, выкатив глаза, стал производить головой вращательное движение, как бы вывинчивая шею. Иллюзия того, что голова отделяется от туловища была настолько полной, что вся рота и все, кто были вблизи грохнули хохотом. Уля не выдержала и тоже рассмеялась звонко по-детски и... и смутилась. И все автоматчики радостно посмотрели на улю, точно не знали, что каюткин делает это для нее. Он был физически мал, Но необыкновенно ловок в движениях этот балагур-каюткин. Лицо у него было все в мелких морщинках, но такое подвижное, что никак нельзя было угадать, сколько ему лет. Могло быть и за 30, и не больше 20, а по фигуре и повадке он был совсем мальчишка. Глаза у него были большие, синие, тоже все эти мелких морщинок. И когда он умолкал, в них проглядывало вдруг идущая с самого глубокого дна застарелая усталость. Но он будто не хотел, чтобы люди видели его усталость, и почти не умолкал. «Вы откуда будете, молодые люди?» обратился он к товарищам Ули. «Вот видите, мы из Краснодона», удовлетворенно сказал Каюткин. «А девушка, скажем, будет кому-нибудь из вас сестрица? Или, извиняюсь, папаша, ваша дочь? Вот видите?» «Девушка вполне свободная, ни дочь, ни сестра, ни муж, ни жена, и в Каменске ее не иначе мобилизуют. Мобилизуют и поставят легулировщицей. При сплошном поулочном движении». И Каюткин неповторимым жестом показал на все, что творилось на шоссе и на степи. «Уж лучше ей к нам, в роту автоматчиков. ей бог вы, ребят, скоро попадете на Россию, там девок пруд-пруди, а у нас в рот ни одной». А нам такая девушка очень нужна для прививки настоящей речи и для благородства поведения. Уж это как она сама захочет, с улыбкой отвечал Анатолий, смущенно поглядывая на Улю, которая, стараясь не смеяться и все же смеясь, глядела в сторону, чтобы не встретиться глазами с Каюткиным. У, -у ее мы уговорим! воскликнул Каюткин. Мы от нашей роты таких ребят выставим. Они какую хочешь, девушку уговорят. А что если в самом деле пойти, вот соскочить с телеги и пойти? Вдруг с замиранием сердца подумала Уля. Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с телегой, не сводил с Каюткина глаз, как завораженный. Он был влюблен в Каюткина и хотел, чтобы все были влюблены в него. Стоило Каюткину открыть рот, как Олег уже смеялся, закинув голову показывая все свои зубы. От удовольствия он даже потирал себе кончики пальцев, так ему нравился Каюткин. Но Каюткин словно и не чувствовал этого, даже ни разу не взглянул на него, как он ни разу не взглянул на улю и ни на одного из людей, которых забавлял. Боец-пехотинец громадного роста с большими и черными, как сковороды, руками, запыхавшись, выбился из задних рядов колонны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 усмехнулся Валько. «Мастеровой человек инструмента не выбросит, обронил», — холодно сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу. «Спасибо, спасибо, друг», — сказал Григорий Лич и торопливо стал помогать бойцу завертывать инструменты. «Ладно, что пристроил. А то ведь жалко, инструмент хороший. У вас вон машина, а мне-то на походе, в полной выкладке. Куда там?» — говорил боец повеселев.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 что его директор недоверчиво отнесся к бойцу не по недостатку сердца, а по привычке к тому, что люди иногда обманывают его, руководителя предприятия, на котором работали тысячи людей и какое давало тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это было теперь взорвано его, директора, собственными руками. Люди частью были вывезены или разбежались, частью остались на погибель. И Григорий Ильич впервые подумал, как темно может быть сейчас на душе у директора. Как не топтали степь машины, лошади, люди и скот, к ночи посвежело, пыль осела, слышны стали запахи сена, полыни. Месяц молодик еще не народился, небо раскинулось темное в звездах.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 В пронзительных невидящих глазах ее было потустороннее, нездешнего мира выражение. С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди слева все время слышны были сотрясавшие воздух гулки и бомбовые удары, и иногда где-то очень далеко стрекотали пулеметы в небе. Там, над донцом и Каменском, невидимые отсюда, а только слышимые. Развертывались воздушные бои. И только один раз они увидели впереди уходивший низом отбомбившийся немецкий пикировщик. Олег вдруг соскочил с брички и подождал, пока телега поравняется с ним. «Подумать только нет, только подумать», сказал он, идя рядом с телегой, держась за край ее и глядя на товарищей своими большими глазами. «Ведь если немцы за Донцом, а это часть...» что шла с нами, задерживает их в Каменске, ей уже не уйти. И этим автоматчикам, и этому парню чудесному, что всех веселил, всем им уже не уйти. И они, конечно, знали это, когда шли. Они знали это, — говорил Олег. Мысль о том, что Каюткин прощался с ней перед смертью, так и пронзила сердце Ули и она вся вспыхнула от стыда, когда вспомнила то, что она сказала ему. Но чистый внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего такого, что было бы тяжко вспомнить Каюткину, когда он встретит свой смертный час.